Глава 20 Старый Вознесенский монастырь превратился на время в подобие пчелиного улья. То и дело с монастырской территории выезжали автомобили. Некоторые возвращались сразу, привозя подозреваемых на допрос. Но таких было несколько десятков, и многим приходилось дожидаться своей очереди, пока люди Политкевича до них доберутся. Из-за этого работа многих учреждений была парализована, Таможня ждала своей участи в полном составе, включая начальника Рубина. Допрашивали кассиров и ответственных товарищей из тех мест, где были получены письма на замену сейфов. Госбанк тоже закрылся. Работать там временно было некому. Начальники нескольких артелей и предприятий торговли тряслись в камерах. Политкевич радовался, словно мировая революция победила. Как-никак накрыли целую шпионскую сеть вместе с радистом. и эмиссарами вражеской разведки. В четверг к обеду привезли сначала Ледневу, а потом Фому. Его Черницкая зашила и сказала, что на несколько дней ГПУ может рассчитывать, но лучше поторопиться, потому что такие раны обычно воспаляются и уносят больного в могилу. Дарья Павловна валила все на инженера, Леднева, который был мертв и оправдаться не мог. Про то, откуда взялись старые ассигнации, она знать не знала. Своим делом, печатью и распространением фальшивок, занималась, а в чужие не лезла. Машину печатной краски привезли из-за границы контрабандой, в начале марта, среди другого груза. Еще зимой сделали гальванические пластины с образцов и отмыли банкноты. На изготовление червонцев ушло не так много времени. Немецкий аппарат прокручивал по 50 бумажек за минуту. Всего напечатали почти 4 миллиона рубликов, с небольшим. Сколько бумаги хватило? «Сама Леднева должна была деньги передать, кому скажут». Фома ее слова подтвердил. Про человека, который был с ним в комнате, он почти ничего не знал. Кроме как, что тот телосложение был хлипкого и все время в гриме. А приказы, когда сам не появлялся, передавал через Чижикова, который, по словам Фомы, был человек опасный и мог за любое слово шилом ткнуть. И еще он сказал, что пограничников сомов зарезал. И этим хвалился». «Мне кажется, не брешет он!» Политкевич курил одну папиросу за другой. «Ты сам посуди, Александр Игнатыч!» «Мужик, можно сказать, от Сахи. Обычный макрушник, А тут такие аферы. Куда там братьям Гохмана?» Скорее уж Чижиков у них главным был. А этого таинственного хозяина за место себя присылали для антуража. «Чижикова поймаем, выбьем из него. Но настоящие зачинщики не здесь». «Выяснил, кто за всеми стоит?» «Да». Меркулов выложил на стол фотографию, сложенную пополам. Леднева опознала только одного. Он их инструктировал в Риге. Но эти двое всегда вместе. Если один замешан, то и второй наверняка. Фотографу позировали четверо. Двое мужчин стояли рядом на аллее, ведущий к готическому замку. Тот, что справа, обнимал за талию молодую женщину. Сгиб проходил аккурат по его плечу. Женщина держала за руку мальчика лет десяти. В матросской форме. И с кортиком на поясе. «Германцы?» «Они самые. Этот слева, его зовут Вальтер Николай. Он с 19 девятнадцатого вроде как не удел. Но на самом деле самый важный человек в веймарской разведке. К нему все ниточки ведут. Подполковник Швантес, нынешний начальник Абвера. Каждую субботу у него в гостях. Через Швантеса любой польский, германский или латышский шпион. В конечном счете этому Николай и докладывает». а второй. «Тут Вацлав стоит наш герой, он и Ледневых заслал к нам, и Лакобу, тот тоже сейчас молчать перестал и выдает всех подряд. Знакомься, Юрген фон Белов, старый германский разведчик, регулярно нашу страну посещает по дипломатической части, в империалистическую столько секретов у царской армии выведал под личиной русского офицера, и не сосчитать. За ним наша контрразведка уже много лет гоняется, В шестнадцатом за руку было схватили, все равно сухим из воды вылез. В прошлом году похожий на него человек по фамилии Ларин застрелил особо уполномоченного ГПУ. Вместе с ним губернского следователя и двух бойцов. Да только фон Белов в это время был в Москве, и доказать ничего не удалось. Приспокойно уехал домой. «Но я эту гниду когда-нибудь достану, дай срок. Главное, что осиное гнездо мы разворошили. Будем здесь сволочей давить». пока не сбежали за кордон. И туда тоже доберемся. Это его жена? Политкевич с интересом разглядывал женщину. Видная. Из наших, русских. Княжна Ульяна Мизецкая, дочь полковника Мизецкого, который выбор к белофинам сдал. Ее, говорят, сами беляки порешить хотели. Да этот фон Белов спас. Через нее подобраться к нему никак нельзя? Пытались уже. Только зря двух агентов потеряли. «Ненавидит она советскую власть от всего сердца!» «Ну и шут с ней, я подумал!» Политкевич раздраженно раздавил едва начатую папиросу в пепельнице. Отбросил фотографию. «Если бы не этот Травин, мы могли и не узнать, что тут творится. Он самого поймал, ассигнации нашёл. лакобы вычислил. Может, он и есть тот самый таинственный шпион, а не Чижиков вовсе!» «Следим!» Меркулов приподнял уголки губ. Мог скинуть весь балласт с корабля, очиститься от подозрений и дальше проворачивать свои делишки. Только чую я, он к этому не причастен, а вот пользу еще может принести. Следите за ним. А как же, доверяй, как говорится, но проверяй. Тут другой курьез. Катавайся вся, считай, пошла после того, как почтальоншу из глупой ревности убили. Дядя Саша тобой очень доволен. Черницкая, с которой Травин снова вроде как сошелся, доставляла сведения из первых рук. «Хочешь, он похлопочет, и тебя в Ленинград возьмут, в областное представительство. Здесь ты примелькался, второй раз в секретного агента поиграть не получится». «И не надо. Ты ему передай, что если шляются за мной, могут не скрываться, я их все равно вижу». «Он думает, на сапожника выведешь». «Я Лена, начальник почтамта. Если Чижикову письмо пришлет, отнесу». А так где его отыщу? Вот будешь так себя вести, Меркулов без тебя обойдется. Он за шпионами еще с империалистической гоняется. Если бы ты у меня не был такой быстрый и ловкий, он сам бы все распутал. И умный. Не будь таким фанфароном, хотя тебе это даже идет. А насчет шпионов не беспокойся. Вон сколько народу похватали. Все они сейчас из кожи будут вон лезть, чтобы другого замазать. Вот тут ты и вычислят, куда этот гад делся. Не может так быть, чтобы человек не наследил. Он ведь в понедельник еще в городе был, а потом раз и как в воду канул. Ни вокзал, ни извозчики, никто его не видел. А ведь у него деньги с собой. Их за пазухой не унесешь. «Перестань». Докторша подошла сзади, обняла, прижала щекой к затылку. «Давай-ка лучше я тебе покажу, что себе в женском магазине купила, в Изборске. Сплошные кружева, пошито отлично, но вот застежки очень тугие». Травин посмотрел и даже помог застегнуть, а потом расстегнуть. К концу недели жизнь вошла в привычную колею. Погода установилась почти летняя. Протопопов забил четыре мяча команде завода «Шпагат». Под восторженный рев трибун про убийство Якимовой на почте словно забыли. Только деньги собрали на воскресную поминальную службу в Алексеевской церкви. В понедельник с утра Травин зашел к Матюшину. Дело о пропаже почтальона вернули обратно и велели закрыть по причине отсутствия подозреваемых. Следователь выглядел гораздо лучше, даже румянец на щеках появился. Сергею он искренне обрадовался, как-никак спаситель сестры зашел. К конторщику в входа сидел, что с ним? Травин поставил подписи в нужных местах и уже собрался уходить. Про служащего суда он на всякий случай спросил. Уж очень тот по фактуре походил на исчезнувшего из ресторана незнакомца. «Может, случилось чего?» «Заболел». Следователь пренебрежительно отмахнулся. «У нас тут Сергей Олегович, черт знает, что творится. Людей на допросы таскают, особенно тех, кто с архивами связан был. С Медовича тоже допросили, вот он и перенервничал». «Было из-за чего?» «Не знаю. Только Адам Юзефович вроде в 22-м или в 23-м году тут появился. До этого в коммунхозе работал, а пожар годом раньше случился». «Мне так рассказали». Матюшин смутился. «Сам я тогда семилетку закончил. А зачем он вам?» Просто спросил. Он же все время на входе сидит и глазами зыркает, будто ему денег должны. «Неприятный тип», — согласился следователь. «Но безобидный. Он такой от одиночества, наверное». Милиционер на входе с Матюшином был солидарен и добавил, что болеет конторщик по причине возраста часто, но недолго. На работу Сергей забежал буквально на четверть часа, полюбовался на грустного Циммермана, мающегося личной жизнью, и отправился в горкомхоз, твердо пообещав себе, что вот это в последний раз, и он, наконец, остановится на чем-то одном, или почтой командовать, или за злодеями гоняться. Уважительная причина была в наличии. Почтам тут требовалось новое помещение для одного районного отделения. Поначалу на него косились, но гость в архивах копался уверенно, помощи не требовал. и уже к полудню его приняли почти как своего. Конторщик и в горкомхозе всех выводил своими придирками. Его тут хорошо помнили и с облегчением вздохнули, когда Смедович ушел работать в губернский суд. «Лапин его позвал», — сказал Травину один из служащих, помогая убрать короб с бумагами на место. «Хотя к нам же и пристроил. Алексей Никифорович человек был строгий. С ним не забалуешь». Травин на почту заходить не стал, зашел домой за мотоциклом, а уже оттуда отправился к Мухину. Выкатив транспорт на улицу, он подозвал паренька, которого в этот день Меркулов отрядил за ним следить, и отдал ему бумажку с адресами, сказав, что по-первому долго не задержится. Соглядатые поначалу за мотоциклом поспеть не могли, но старались, бежали. И Сергей теперь заранее сообщал, куда отправиться и даже сколько примерно пробудет. Слежки Травин ничего плохого не видел. Скрывать ему было нечего, а люди выполняли свою работу. Да и Чижикова, если тот объявится, с помощниками поймать было бы куда легче. Дело у тебя какое, командир. Фомич готовился обедать. Здоровье свое, считай, гробишь. Совсем за собой следить перестал. Бледный какой-то. Так что готовься, вечером я тебя так промну, что маму звать будешь и всех чертей поминать. А пока давай, садись. У нас ушица крепкая, аж ложка стоит. И Тетерева я третьего дня подстрелил. Варя, мечи на стол, что есть. Будем голодающего откармливать. Сергей отказываться не стал. Раньше он и не думал, что Лапина готовить умеет. А вон как вышло. И уха у нее получалась ничуть не хуже столовской. И птица почти не подгорела. «Помнишь того шаромыжника, что к тебе приходил?» – сказал он, закончив с едой и доставая фотокарточку сапожника. А то, мне его рожу в чека тоже показывали. Тёрся здесь на прошлой неделе. Так я его шугану. Эх, знать бы, что такое кровопийца. Я бы его повязал. А Смедовича из суда, знаешь, старик в очках. Сквочный еще такой. конторщиком там служит. Не, издали, видел, но не знакомы. Мухин замотал головой. А что? Зачем тебе дядя Адам? Внезапно отозвалась Варя. Она села за стол и положила подбородок на ладони. «Он хороший человек, не то что ты». «Давно ты его знаешь?» Удивился Сергей. «В детстве виделись, пока мой папа с певичкой не связался и нас с матерью не отослал. Дождалась я, когда эта сволочь сдохнет. Вернулась. Дядя Адам помогал мне его вещи разбирать, а до того у себя их хранил». «Что с ним не так?» спросил Мухин. «Заболел человек, надо бы проведать, и мне бы там помощь не помешала». «Да ладно!» Фомич откинулся на спинку стула. «Эвана как? Конторщик, значится. Так может, в ГПУ стукнуть? Меня как там пытали, так я старичку-начальнику их нему плечо вправил. Оно с гражданской у него не дужило. Так он сказал в любое время и по любому поводу, чтобы сразу к нему». «Был бы я уверен, Травин поднялся. Сам бы сообщил. Может, попусту беспокоюсь». «Тоже верно. После такого обеда прогуляться не грех. Где он, говоришь, живет? «На том берегу возле Мирожского монастыря». «Не будем тянуть!» Мухин спустился в подвал, принес патроны, а пистолеты из буфета вытащил. «Один тебе, один мне!» Травин продемонстрировал Майнлихер. Мухин усмехнулся и засунул оба дрейза в карман, сказав, что оружие, как и денег, много не бывает. «Я с вами поеду!» Варя встала. «Дядя Адам ни в чем не виноват, я с ним сама поговорю, а потом вы два дурака!» «Перед Смедовичем извинитесь. Ясно?» «Так ведь у Сергея мотоциклетка на двоих!» Попробовал возразить Мухин. «Там коляска прицеплена, а если не поместимся, рядом побежишь!» «Крепись, Фомич!» Травин похлопал Мухина по плечу. «Я терпел, теперь твоя очередь!» «Но смотри, Варя, чтобы без глупостей!» Спасомирожский монастырь был построен князем Святополком. на левом берегу реки Великой, между ней и речкой Мирожей, и простоял так семь с половиной сотен лет. Много раз горел, затапливался и разрушался, пока советская власть не добила его, переделав в экскурсионную станцию. Рядом с каменной оградой еще до революции были нарезаны участки мелким чиновникам и мещанам. Для них почти ничего не поменялось, разве что колокольня больше не звонила, и нищие куда-то исчезли. Владение Смедовича почти не выделялось среди окружающих построек. Конторщик жил в одноэтажном доме красного кирпича, добротном, с исправными рамами, черепичной крышей и толстой дубовой дверью, в которую были врезаны целых два замка. Травин постучал в дверь, потом в окно. Никто не открыл, и шевеления в доме заметно не было. «Что дальше?» – спросила Варя. «Узлом? Он самый!» Мухин меньше чем за минуту вскрыл оба замка и возился с задвижкой, просунув проволоку через замочную скважину. «Всё, готово!» Как он изнутри закрылся, если никого дома нет? Сергей прошелся по комнатам, заглянул в кухню и кладовую. В доме было пусто и идеально чисто, все вещи стояли и лежали на своих местах. Посуда блестела очищенными боками, ровно сложенная одежда занимала меньшую часть большого дубового шкафа. Кровать была аккуратно заправлена. Многочисленные полки пестрили корешками ровно выставленных книг. «Чистота, не преступление!» Лапина уселась в глубокое кресло, всем своим видом показывая, что происходящее не одобряет. «Хозяина дома нет. Вы тут как воришки шарите везде. Мышей решил допросить?» Травин простучал пол в комнатах и перешел на кухню. «Фомич, иди сюда!» – позвал он. Люк под столом был прикрыт циновкой и не заперт. Металлическая лестница спускалась вниз примерно метра на четыре. Сергей спустился, присвистнул. Подземный ход тянулся, сколько позволял свет рассмотреть. Фомич впихнул Варе один из пистолетов и присоединился к травину. Тоннель позволял стоять в полный рост и в ширину был метра два. С выложенными из камней стенами и сводчатым кирпичным потолком. По отметинам на стенах было видно, что ход затапливается не больше, чем наполовину. Рядом с лестницей на каменном выступе лежали свечи, большей частью оплавленные и с обгоревшими фитилями. Трайвин запалил свечу и двинулся вперед. Мухин топал за ним. Дрожащее пламя свечи слабо разгоняло мрак. На стенах и потолке попадались железные крюки, покрытые толстым слоем ржавчины. Через 20 шагов ход раздался вширь. Образую комнату, уставленную по периметру полками. «Смотри!» Мухин поднял с пола подпорченный водой лист. «Немчура тут отметилась. Кое-что можно разобрать, но в воде лежал. Видать, подтопило тут хорошо этим годом. Паводок знатный был». Таких комнат встретилось еще три. Две были совсем пусты. Последняя уставлена трюхлявой мебелью, которая рассыпалась от несильного толчка. Наконец показалась еще одна лестница — ведущая наверх с такой же кучкой свечек свою травен оставлять не стал загасил и сунул в карман сверху пробивался свет тоннель привел в небольшую кладовку запертую снаружи на замок когда приятели выбрались в длинный коридор в окне в самом его конце виднелись каменная ограда и спасо преображенский собор по обе стороны коридора шли двери запертые на штифтовые замки Мухин скрыл первую слева, она, оказывается, завалена барахлом. Там были и меховые шубы, и отрезы ткани, и кожаные сапоги, и даже дамские шляпки в коробках. Всё разной степени поношенности. «Да тут малина витошная!» – присвистнул Мухин. «Да, брат, ищи на четыре. Ты как хочешь, командир, а я пустым не уйду. И в других комнатушках пошурую». «Сначала осмотримся. Сергей дошел до середины коридора». там, где он прерывался выходом на улицу и запер входную дверь на засов. «Пройдись, нет ли кого, а я сюда загляну. Найдёшь Смедовича – тащи сюда». И он кивнул в сторону открытой двери, ведущей в большую комнату. Мухин туда только мельком заглянул, пренебрежительно хмыкнул и направился к лестнице, ведущей в подвал. Уложенные небрежными стопами бумажные и кожаные папки со следами воды и сваленные в кучу бумаги его не интересовали – А вот Травина очень даже. Как должен выглядеть якобы сгоревший архив, он примерно представлял. На многих кожаных папках золотился двуглавый орел. Он взял первую попавшуюся, раскрыл. На первом же листе стояла размашистая подпись губернатора Кашкарова. Несмотря на видимый беспорядок, бумагами занимались, у стены стоял стол. Один в один такой же, как у Смедовича в суде. Рядом с ним папки лежали, в упорядоченном виде. Убранные в картонные короба с наклейками, а рядом с ними, в таком же коробе, были небрежно свалены пачки сто-рублевок. Молодец, все улики в одном месте собрал. Похвалил Смедовича Сергей. Он двинулся было к выходу, чтобы кликнуть Мухина, но проход ему перегородил настоящий великан, ростом как бы не выше самого Травина, и сложение такого же. Сергей остановился, незнакомец тоже замер, лоб его сморщился. словно помогая мозгу понять, свой это или чужой. Травин потянулся к карману, в котором лежал пистолет, одновременно продевая пальцы левой руки в отверстие кастета. Здоровика это вывело из ступора. Он заревел и прыгнул на Сергея. Левую руку он поджал, а правый нанес удар в голову. Но двигался бандит недостаточно быстро. Травин его трюк раскусил. Чуть присел, здоровенный кулак пролетел у него над головой. Инерция увела мужика вперед. Он развернулся чуть, и Трайвин резко ударил его в печень, а потом в подставившийся левый бок. Мужик наклонился, тяжело дыша, сделал два шага назад. Он не упал на пол и не закричал от боли, только крякнул и встал в боксерскую стойку. Сергей сделал шаг влево, сблизился насколько возможно и дал себя обхватить. Силы у бандита было хоть отбавляй. Он прижал правую руку Сергея к телу и пытался поймать левую, Тогда Травин ударил его большим пальцем в глаз, что есть силы, надавил. Выдавливая глазное яблоко, мужик откинул голову, подставляя подбородок, и Сергей саданул туда лбом, что есть силы. Как по бетонному столбу шарахнул. Бандит только покачнулся, оттолкнул Травина и ударил кулаком в грудь. Сергея отбросило на пол. Он тяжело дышал, перед глазами вспыхивали искры. Сердце стучало неравномерно. «Оставь его, немой!» Услышал он голос Смедовича. Тот был спокоен и говорил уверенно. Товарищ Травин, кажется, что вы здесь забыли? Здание на ремонте, окркомхоз восстанавливает, а вы рабочих бьете. Конторщик близко не подходил. За спиной его маячили двое в пиджаках и с револьверами. Вас еще. Травин поднялся, отряхнул рукав. А нашел, что удивительно, какие-то папки судебные и деньги старорежимные. Вы никак на них что-то купить собираетесь? Рабочему вашему, кстати, доктор бы не помешал. Здоровяк привалился к стене, сильно побледнел, слышно было тяжелое неровное дыхание, из глазницы текла кровь, кулаки сжимались и разжимались. Немого вырвало кровью, и он кулем упал на пол. Смедович на него коротко и равнодушно взглянул. «Своими делами надо заниматься, Сергей Олегович», мягко сказал он, «тогда и сон будет хороший, и здоровье крепкое». «Кончайте его, только тихо, потом прикопаете к остальным!» Подручные синхронно усмехнулись, и, дождавшись, пока Смедович скроется за дверью, вытащили ножи. Голова у Сергея кружилась, да и слабость в ногах не проходила. Он геройствовать не стал. Выхватил Майнлихер и продырявил одному из бандитов правое плечо. Тот скрикнул, выронил нож, потянулся к револьверу и получил вторую пулю в живот. «Я его взял! По башке треснул, так он отключился!» Мухин сунулся было в комнату, прикрываясь обмякшим Смедовичем. Засевший за комодом бандит выстрелил в нового противника. Пуля чиркнула санитара по щеке. Фомич отпрянул. Травин два раза пальнул в появившееся плечо. А потом, когда его обладатель от боли потерял контроль и показался почти полностью, в голову. «Там, похоже, дверь ломают. Текаем!» Травин кивнул. Схватил первую попавшуюся папку с ятями на обложке, пачку старых ассигнаций, и поспешил за Фомичом. Им на перерез бросились несколько человек. Мухин выстрелил в их сторону, до новых противников было всего несколько метров. Травин схватил с Медовича, кое-как закрылся им как щитом. Все то время, что Сергей с Фомичом пятились к кладовке, подручные конторщика целились, но не стреляли. Мухин помог подтащить конторщика к лазу. подождал, пока Травин спустится вниз, и перехватил Смедовича за ноги, чтобы утянуть за собой. Сергей поднял руки, подстраховывая товарища. Из темноты неожиданно выскочил человек, два раза быстро ткнул Травина в живот и бросился обратно. Адам свалился вниз головой, застонал. «Там же Варя!» Фомич скатился по лестнице вместе с пленным, не забыв запереть люк, взвалил Смедовича на плечо. «Ты как?» «Бегом!» Скомандовал Травин и сам кое-как попытался поспеть зарванувшим взорванувшим вперёд Мухиным. Дышалось тяжело, грудь словно сдавила, ноги не слушались. Он заткнул отверстие в животе пальцами и два раза упал, а потом карабкался по лестнице из последних сил. Мухин схватил Сергея за шиворот и выволок наружу. Возле люка валялось тело сапожника. Он не двигался, вокруг головы расплывалось кровавое пятно. «Он на меня сверху спрыгнул!» «Ударил и за вами полез». Варю трясло, но пистолет из руки она не выпустила. А потом обратно появился. Сволочь. Все хорошо», — Фомич прижал женщину к себе. «Ты молодец. Теперь давай командира в больничку доставим. Его крепко приложила, и печёнка проколота. А потом этого хмыря куда следует отвезем. Входная дверь распахнулась. В дом вбегали бойцы ГПУ во главе с Мигуличем. Это Сергей видел уже как сквозь пелену, а потом и вовсе потерял сознание.